сколько тут еще таких? Мисс Холланд спокойно посмотрела на него. Тут все такие. Она бросила взгляд на Сэмпсона, который глядел в пол, но, конечно, он всегда все знал, а затем перевела взгляд на бедную Рикер, которая изо всех сил старалась понять, о чем идет речь. Как только Магодцы упомянул его, Арис уставилась на шрам на шее Мэгги Холланд. Это была непростительная грубость, которая была ей совершенно несвойственна, но она не могла отвести взгляда. Одно дело смотреть сюжеты в новостях и знакомиться со статистикой, даже слушать все разговоры, что поступали через диспетчера, но это ее не задевало, а вот воочию увидеть реальное свидетельство, это было как оглушающая пощечина. Она чувствовала себя так, словно ее выдернули из привычного мира и грубо бросили в другой, где мужчины не просто уходят от своих жен, а бьют и уродуют их. «Все женщины, которые живут здесь, появились тут потому, что в окружающем мире им угрожала опасность», — произнесла мисс Холланд. «А как насчет мужчин?» — спросил Джина. «Мужчин здесь нет, поэтому женщины чувствуют себя в безопасности». Джина нахмурился. «Минутку. А сколько вообще людей здесь живет?» «Примерно четыре сотни». И среди них ни одного мужчины. Совершенно правильно. Ни один мужчина не имеет права появиться здесь без пропуска и сопровождения. Она улыбнулась Сэмпсону. Даже офицер полиции. Джина уставился на Магоцци. «Это законно?» «Наверное. Это же частное владение. Мы ведь не пускаем мужчин в городские убежища для жертв насилия. А по сути, это место то же самое. Оно большое и безопасное убежище». Маги покачала головой. «Это не убежище. Это город, который стремится обеспечить себе безопасность. Это то, что мы все хотим иметь. Место, где мы будем в безопасности от изнасилований, убийств, покушений на наших детей. И основателям Биттерута не потребовалось много времени, дабы понять, чтобы устранить все эти опасности, они должны сделать единственное — устранить мужчин» устранить мужчин. Мозг Магоци словно врезался в кирпичную стену этих двух слов и забуксовал перед ней, как недужная машина. Он пытался вспомнить, что настоящая работа ждет его в городе. Они ищут убийцу двух копов, что Курт Уэйнбек, скорее всего, не имеет отношения к этому делу. У него есть обязанности и свой образ жизни, и женщина, которую он обожает, но которая не хочет разговаривать с ним. Но ему трудно было сосредоточиться. Эти два тревожных слова снова и снова продолжали звучать у него в голове, и хуже всего, что память ему подсказывала. Он и раньше слышал эти слова или что-то похожее. «Это чертовски кардинальное решение», — наконец смог выдавить он. Мэгги Холланд кивнула, «но это решение...» За шестьдесят лет существования Биттерута в нем не было ни одного насильственного преступления. Можете ли вы представить себе какой-то другой город в стране, который имеет право это утверждать?» Магутс не ответил. «И когда вы как следует обдумаете ситуацию, то поймете, что она вовсе не экстремальна». Мэгги перевела взгляд на Айрис. «Вы живете одна, не так ли, шериф Рикер?» Айрис кивнула. «И строго говоря, разве то, что мы делаем здесь...» так уж отличается от того, что вы делаете в своем доме. Вы закрываете дверцу машины, запираете двери, когда приходите домой, а также окна первого этажа, когда идете спать, и, скорее всего, не очень привечаете незнакомцев в доме. Это вполне разумная предосторожности, к которым прибегает любая женщина, чтобы чувствовать себя в безопасности. Битый делает то же самое, только в более крупном, более безопасном масштабе, потому что наши обитатели подвергаются большему риску. «То есть вы сами построили себе тюрьму и держите в ней невиновных людей», прокомментировал Магодцы. И голос его звучал куда более осуждающе, чем он сам предполагал. Маги улыбнулась, но в улыбке ее чувствовалась жесткость. «Может, наша система безопасности и напоминает тюремную, детектив? Но она не для того, чтобы держать под замком невиновных, а для того, чтобы держать в стороне чудовищ, с чем мы очень хорошо справляемся». «И с этим ты спорить не можешь», — подумал Моготси, «если в Биттеруте в самом деле не было ни одного насильственного преступления за 60 лет. Они чертовски хорошо делают работу по защите людей, с которой и он, и Джина, и Сэмпсон